47-я. Нам пора», — напомнил Алексей. «Хоть противник превышает нас количеством, но у нас есть преимущество. Ему нужно время, чтобы собраться с силами, и движутся они по извилистой дороге. А нам, мне кажется, нужно пойти пешком прямо через лес. Тем самым сократим путь почти втрое и окажемся впереди минут на двадцать, если выдвинемся сейчас». «Резонно», — поддакнул Иваныч. Только нам придется разделиться здесь. Пусть Виталик со своими людьми едет по окружной дороге на транспорте. Не оставлять же машины здесь. Возвращаться потом как будем». «И то правда», — согласился Ватикан. «Только пусть с ними едет лейтенант, а я с отрядом пешком». «Но это твоя команда, я им не указ», — возразил Дима. «Прикажу, и будут слушаться тебя как маму родную», — успокоил бандит. «Я мастер по стрельбе». Я тут больше пригожусь, — не сдавался Дима. «Да раздави меня копытом!» — заревел Виталик. «Не хочу быть в стороне от главных событий. В кой-то веке решился на хорошее дело, и вдруг по боку меня...» «Не спорьте!» Иваныч встал между спорщиками. «Я поеду в окружную. Староват я для пеших переходов. Буду плестись в хвосте со своей одышкой и тормозить вас». Да и в картах местности я разбираюсь хорошо, так что буду на месте с группой поддержки не намного позже вас. Вот и решили», — подытожил Алексей. «А где Грайгец?» «Чего?» — непонимающе протянул Виталик. «Прибор такой», — пояснил молодой человек. «У меня». Дима сдвинул вперед на плечо небольшую дорожную сумку. «Ты его с собой таскаешь?» — возмутился Иваныч. «А что мне делать?» — возмутился лейтенант. Я под личную ответственностью профессора его выманил. Врал с три короба для каких-то таких экспериментов следственных мне нужен научный прибор, изучающий свет звезд. Кажется, мне не поверили, но прибор дали. И если я не верну его в целости и сохранности, то стану рабом этого чокнутого профессора». «В смысле рабом?» – оторопил Иваныч. «Бумагу подписал у него, что в случае потери или порчи имущества буду пожизненно того опекать во всех делах». Несколько неохотно пояснил Дима, пряча глаза. «А вы сами понимаете, на какую помощь можно рассчитывать у человека, работающего в органах. Так что я не расстаюсь с тех пор с этим чертовым прибором». «Но тебя могут подстрелить вместе с ним. Ты рискуешь во всяком случае», — заметил Алексей. «Ну и пусть. Умру, но сохраню», — упрямо заявил лейтенант. вода дает мой сивогривый», — уважительно усмехнулся Ватикан. «Ладно, я пригляжу за вами обоими. Буду твоим телохранителем». «Крас! Северо-запад!» — донеслось с высоты. «Нам пора», — взглянул вверх Алексей. Противник выдвинулся. «Это хорошо, что преломлятели с нами. Не придется по прибытии ждать остальных. Иваныч, бери карту себе. Поторопись. Ждем как можно быстрее вот в этой точке». Гарин протянул бумагу Иванычу и ткнул пальцем в жирный крест. «А как живы без карты?» — усомнился тот. «Я все запомнил, не забывая о моих способностях». Улыбнулся молодой человек. «И у нас есть свой гид». Кр! -р -р. Как подтверждение донеслось раскатисто от Вороди. «Анна? Я в порядке». Отозвалась девушка все это время о чем то размышляющая и не участвующая в дискуссии. Рядом стояла Вета, заботливо поддерживая ее под руку. «Тогда вперед! — скомандовал Алексей. — Мы идем впереди, замыкающий Виталик. Гарин протянул Анне руку. Девушка на секунду замешкалась. Как же она сейчас остро ощущала все вокруг. Нет, не только людей с их эмоциями. Тут вокруг много было живого. От травинки и камня, поросшего мхом, до величавых сосен, тянущих вверх к солнцу свои тела. От маленького червя, пролагающего свой туннель в земле, и букашки, обходящие каплю росы за целый час. До размашистой птицы в небе и исполина лося, что скрывался в зарослях ольхи. Все соединялось в живую планету. И если были тут победы и поражения, то обусловленные только инстинктом выживания. Хищники поедали травоядных, чтобы не умереть с голоду и поддержать свой род, и травоядные переваривали листья по той же причине. У них отсутствует злость, ненависть к другим, желание повелевать или властвовать, они не стремятся быть другими, они теми, кто они есть. Они не меряют друг друга наличием богатства, они не унижают других просто из жажды крови, умеются переживать, чувствовать боль, грусть, радость. Так что с человеком не так? Ему же для жизни и счастья немного надо, все то же, что и другим живым существам. Почему человек возомнил себя главным в чужом доме, почему он все хочет переделывать на свой вкус, почему вмешивается в естество природы и даже недовольный собой стремится к усовершенствованию себе подобных. Это ли все не гордыня? Это ли не зависть к Богу и желание встать с Ним рядом? Но вот вопрос. «Зачем?» — произнесла Анна вслух. «Что?» — взглянул на нее Алексей непонимающе. «Зачем мы все это делаем? Мы...» «Убиваем я не хочу». «Как зачем?» Гарин все больше впадал в растерянность. «Ань, да ты чего?» Вета заботливо пощупала пульс подруги. Бородины ему подобный мир хотят перекроить под себя, и власти мировой хотят, а тебя вдруг на философию потянуло?» «Значит, мы хорошие?» Наивно спросила Анна. «Даже я по сравнению с Бородиной с божий», загоготал Виталик. «Это ее с таблеток ядреных так крутит, раздави меня копыта. А ну-ка, барышня, подвинься!» Ватикан оттеснил вету от Анны. «Видишь, вверху птицу?» Спросил серьезно он, нависая над девушкой. «Да», — ответила Анна, не поднимая головы. «Спроси ее, что она думает по этому поводу». Анна с минуту стояла молча, потом кивнула какому-то невидимому собеседнику и решительно шагнула вперед. «Ну, Слава, коню Троянскому сдвинулось дело» выдохнул Ватикан, и маленький отряд двинулся в путь. «Спасибо, Вороде», — еле слышно произнес Алексей вполне серьезно. Диалог Ворона и Анны слышал только он. «Кррррр! Мы все одной крови!» Путь проделали практически молча, обмениваясь только нужными фразами. Пару раз чуть не сбились с дороги, но темная точка парящего в небе Ворона своевременно сигналила о верности направления. День уже заканчивался красным закатом, когда небольшая группа людей приблизилась к невысокому кургану среди вырубки леса. Солнце расплющилось о горизонт, видневшийся среди просеки. «Вот мы и на месте, если судить по координатам», заявила Алексей, устало опускаясь на траву. Рядом присели остальные. Одна Анна осталась стоять, молча развернувшись на запад и ловя кожей лучи заходящего солнца. «Что-то во всем этом ей было знакомо», «Где она это все видела? Во сне ли? Наяву? «Что теперь?» — спросила Ветта, напряженно наблюдая за Анной и грызя травинку. «Да кто ж знает? Думаю, что только она может это сказать», — кивнул в сторону Анны Виталик. «А я знаю одно, что времени рассиживать у нас нет». Хмуро вставил Дима, проверяя ценный груз в сумке. «Скоро здесь будут конкуренты». «Эй, ученый люд!» Что с этой штукой делать теперь? — Дайте они сосредоточиться, — остановил разговор Алексей. Уверен, что все скоро разъяснится. А я не знаю, что дальше делать. Анна резко развернулась к сидящим. Первый раз в жизни я в растерянности. Думала, что стоит попасть на место, и все станет ясно. Все приплывет само. — И? — нахмурился Ватикан. — Не приплывает. Анна виновато опустила плечи все почему то перевели вопрошающие взгляды на гарина а я что могу сделать пожал плечами тот для чего сюда перлись и что знает бородин такого чего не знаем мы дальновидно спросил ватикан а они милая сосредоточься алексей стал рядом с девушкой пробовала ничего не получается анна грустно опустила плечи чем я могу помочь алексей нежно прикоснулся к ее щеке да откуда мне знать Спылила Анна, чуть не закричав. Я не ясновидящая, я не могу общаться с мертвыми. Я не могу знать, что в итоге зашифровали родители и что и где искать. Что вы от меня хотите знать? Ясновидящая. Ань, а когда принять таблеточку, что Марта говорила? спокойно сказала Ветта, не обращая внимания на вспышку отчаяния и гнева у Анны. Ага, глотни колесико, серьезно предложил Ватикан. Если мозги не прояснит, то успокоит. Анна нервно запустила руку в карман и достала последнюю таблетку. Хотя действие первых двух и принесло нужный результат, но чувство при этом она испытала не из лучших. Что ж, если друзья так желают, то с нее не убудет. Не надо обижать близких, они помогают из последних сил, а она огрызается от беспомощности. Девушка бросила таблетку в рот и проглотила, с легким удивлением заметив, что вкус у этой оказался несколько иной, чем у предыдущих. «Ну?» — тут же полюбопытствовал Виталик. «Волшебства ждешь? хмуро спросила Анна, пожав плечами. «Таблетка как таблетка». «Ань, не торопись!» Алексей снова попытался приблизить дистанцию в отношениях. «Успокойся. Вспомни все записи и подсказки, что мы нашли». Анна упрямо замотала головой, но вдруг остановилась. «Время. Сколько сейчас времени?» Хотя ей не надо было слышать ответ, она и так его уже знала. Но тем не менее Алексей ответил, взглянув на часы. Через пять минут и тридцать шесть секунд солнце скроется совсем. Поспешила говорить Анна, прислушиваясь к себе. И еще через десять минут на Востоке появится крас. Умница? похвалил Алексей и все-таки завладел ее рукой. Еще. Сосредоточься. Ура! Заработала! Ватикан картинно поднял обе руки вверх, а потом сгрёб в охапку сидящую рядом девушку. «Размечи меня, дикий табун, по полю Ветка, ты гений, что напомнила про таблетку!» «Таблетка тут ни при чем, мимоходом ответила Анна. «Просто вспомнила про свой неудачный сегодня день рождения, а потом про дату и время в записях. Это за десять минут до полуночи. Но знаете, это не совсем точно. Мне папа всегда говорил, что я родилась без четверти двенадцатого». «А это на пять минут раньше, чем в записях. Почему тут разница и для чего?» «Но до полуночи ещё уйма времени», — заметила Вета. «А крас уже взойдет. Без четверти двенадцать его апогеи, потом она будет исчезать, склоняясь к горизонту. Может, именно эти пять минут и важны?» — не сдавалась Вета. «Пусть так», — согласился Алексей. «Но что мы должны делать в эти пять минут?» Повисло гнетущее молчание, которое прервал вдруг Дима, все это время не вставляя в беседу и слова. Он так увлеченно рассматривал прибор, что извлек из дорожной сумки, будто и не присутствовал при разговоре. «Ребята, что это с ним?» Все обернулись к лейтенанту. Он кивком головы указал на преломлятель, тот светился еле заметным голубоватым светом, время от времени меняя яркость. «Ты чего-нибудь трогал?» — спросил Алексей, заинтересованно присаживаясь рядом на корточке. «Не, я только достал его и рассматривал. Мне ли до премудрости такой техники? Я бы и не посмел, он сам!» — оправдывался Дима. «Время, оно приближается, я чувствую». Анна медленно двинулась по просеке на восток. «Смотрите, эта вырубка расположена строго с востока на запад. Курган в самом центре. Может, прибор нужно установить на нем? Опять подала здравую мысль Вета. Нет. Анна покачала головой, продолжая идти маленькими шагами. Логично, но неправильно. Это слишком просто. Вета хотела что-то добавить, но Алексей остановил ее жестом, напряженно наблюдая за Анной. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать», — бормотала Анна детскую считалочку. «Почему именно она сейчас всплыла в голове? Глупость какая-то». Они с отцом часто играли в прятки. И когда он водил, то всегда произносил эту фразу, а после нее всегда придумывал новое окончание. Что на видео он говорил про их прогулки по городу, намекал на старый парк. Они, и взрослые, иногда в шутку играли там в прятки. Когда это было в последний раз. Незадолго до его гибели. Что он тогда сочинил? Концовка была непонятной и не смешной, но именно это Анну тогда и развеселило. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы крас тебе искать, на восток скорее пройди. Шагов малых тридцать три. Кто такой крас и зачем его искать, она тогда не знала. Думала, что просто для рифмы отец болтал. Но именно это было в последнюю прогулку в их любимом месте. И именно на нее намекал отец. Анна отмерила детских шагов ровно тридцать три. И остановилась, прислушиваясь к ощущениям. Если это имел отец в виду, то должно быть что-то, что привлечет ее внимание. Для ее друзей она была неподвижно стоящей, но на самом деле осматривала местность. Никаких знаков или зацепок. Ничего! Это разочаровывало до боли и крика в душе. Переданный приземлился во родину небольшой валун, что лежал невдалеке. Птица уставилась на нее антрацитовыми глазами. кр р Анна истина где-то рядом, произнес мысленно ворон фразу из сериала. И тут Анна увидала Действительно, то, что она искала, оказалось на расстоянии вытянутой руки. Валун, он не принесен сюда природы это дело рук человека. Девушка бросилась к камню и попыталась сдвинуть его с места, и хоть был он невелик, не доходила до колена наполовину, но за годы почти врос в землю. Видя ее порывистые действия, друзья поспешили на помощь, и через минуту камень сдался, открывая под собой небольшой пятачок бетонной плиты, не больше футбольного меча. Все разочарованно глядели под ноги. Гладкая бетонная плита. Но Анна, присев на корточки, уже усердно скребла поверхность. «Дай-ка мне», — отстранил Алексей девушку, и в его руке блеснул стальной нож. Он быстро откромсал дёрн вокруг плиты и засунул лезвие куда-то сбоку, отчего поверхность бетона пошла трещинами и раскрошилась, как яичная скрылупа, открывая более твердую поверхность железа, на которой виднелись плоские кнопки с буквами и цифрами. «Тут шифр?» — почесал голову Дима. «Я его знаю», — уверенно ответила Анна. «Я его вижу. Никто, кроме меня, не может его увидеть». В этот момент она насторожилась, инстинктивно повернув голову к лесу. «Что случилось?» Алексей все это время не упускал ни малейшего жеста девушки. «За лесом дорога, по ней кто-то приближается, но пока не вижу, кто», — пояснила Анна. «Может, Иваныч с командой?» — спросила Вета с надеждой в голосе. «Может. А может, и не Иваныч», — возразил Дима. «Времени выяснять нет. Какой тут шифр? Еще неизвестно, что он нам даст. Может, очередную головоломку?» «Дима прав, Ань. Надо открывать», — поторопил Алексей. Да и солнце село, ты видишь крас? Вопреки обычаю, Анна повернула голову к небу. Да, я вижу ее, зачарованно сказала она. Откуда тебе знать, что это крас? усомнилась Света. Я вот вообще звезд пока там не наблюдаю. Там мириады звезд, а красу знаю из миллионов. Не знаю, почему, но она притягивает. Хватит болтать, прервал Ватикан. Если Анушка говорит, что видит крас, значит, она там есть. «Хватит коней холостить! Нужен кот! Ань, действуй!» Анна послушно присела перед находкой, и пальцы заскользили только по ей ведомой комбинации символов.